Киевский губернатор докладывал, что это наказание может произвести впечатление только на честных людей, впадающих нечайно в преступление, а закоренелых преступников оно заставляет только быть осторожнее. Генерал-губернаторы нав российские Бессарабский говорили, что публичное наказание сначала вызывает у зрителей страх, Потом, когда преступника выставляют у позорного столба, он сменяется отвращением, и наконец, во время самого наказания пробуждается у зрителей жалость, особенно если бьют женщин. Генерал-губернаторы Западной и Восточной Сибири признавали вполне целесообразным отменить публичные телесные наказания также и для сильных женщин. Эта мера, по их мнению, должна была послужить к исправлению самых закоренелых злодеев. Одно уже отрадное чувство, что они не получат телесного наказания, подвергающего их в глубокое унижение, может пробудить в них уважение к самой себе и подавить в них порочные склонности. Вместо этого наказания можно привязывать провинившуюся к позорному столбу, с поднятыми над ней орудиями наказания, прочитать приговор, затем в тюрьме, в присутствии арестантов и, главным образом арестанток, наказать плетми. Эти отзывы начальников губерний представляют огромный интерес. Реакционеры кричали, что без спорки обойтись невозможно, а представители администрации, которых, казалось бы, нельзя упрекнуть в излишнем либерализме, С неопровержимой ясностью доказали, насколько тягостны было для всех позорные истязания, как все ждали реформы и насколько она была неотложна. Ланской представил государю все эти мнения вместе с собственной запиской о необходимости отмены телесных наказаний. Александр II 6 июля 1861 года Приказал управляющему Министерством внутренних дел и главноуправляющему вторым отделением представить свои соображения по этому вопросу. Наряду с этим вопрос об отмене телесных наказаний дебатировался у нас в связи с крестьянской реформой. В 1858 году Ростовцев заявил Александру II, что в новом положении о крестьянах О наказании телесным не следует упоминать вовсе. Это было бы пятном настоящего законодательства. Некоторые дворянские комитеты также стояли за совершенную отмену розги среди крестьян. Меньшинство московского комитета, оба владимирские, стояли за немедленное уничтожение телесных наказаний во всех его видах. Однако многие были и против. Самарский комитет предложил предоставить крестьянам право откупаться от розог, считая по 30 копеек за каждый удар. Но главную оппозицию этой реформе выразил председатель редакционной комиссии панин. Он горячо отстаивал сохранение телесного наказания в крестьянской среде не только для мужчин, но и для женщин. В доказательство он, между прочим, привёл пример, как одна крестьянка не допустила мужа к половому сношению, а как же не посечь такую женщину. Старания графа Панина увенчались успехом. Крестьяне освободились от крепостной зависимости, но розга сохранилась в их среде как для мужчин, так и для женщин.